Глава двенадцатая. Геля одевалась, раздраженно путаясь в застежках, резинках и завязках. Еще бы! С самого утра и сразу столько всего. Конечно, лестно получить подарок от кошки, но ведь это просто умереть, уснуть. Крыса! Да еще этот дурак с хитровки. Надо же, такая мерзкая кличка! И был ли он вчера у Василия Савельевича? Надо поторопиться и спросить, пока доктор не ушел. Однако спрашивать ничего не пришлось. Когда Геля вошла в столовую, Василий Савельевич как раз говорил. «С дюжину малолетних ребятишек! Дыра чудовищная, но все же лучше, чем на улице!» Геля поцеловала Аглаю Тихоновну, прошла к своему месту и навострила уши. «Вчера вечером я уж домой собирался. Меня перехватил щур». «Это который щур?» – живо поинтересовалась Аглая Тихоновна. Тот самый, бывший варенок. «Еще и вор!» — с непонятным торжеством подумала Геля. «И сказал, что шкрябу лошадь задавила», — продолжал Василий Савельевич, яростно размешивая сахар в чашке. «Я, разумеется, поспешил за ним, ожидая самого худшего». Но у мальчика, как оказалось, всего лишь перелом лучевой кости. Да еще кто-то из детей весьма искусно соорудил шину. Геля покраснела и потупилась. Другое дело, как срастаться будет. Ты и сама понимаешь. Ребенок неизвестно, когда в последний раз досы ел. Кости хрупкие, большой дефицит кальция. Щур меня спрашивает, не нужны ли какие лекарства. Я говорю, нужны, а как же. И выписываю ему рецепт. Молоко, какао, куриный бульон, побольше горячей воды и мягкая постель. Посмеялись, разумеется, оба. Геля застыла, не донеся чашку до рта. «Нет, этих мальчишек, даже если они уже дядьки, понять невозможно. Издеваться над бедными, голодными детьми — это нормально?» «Попроси его, Базиль, чтобы зашел сегодня в ночлежный дом для мальчиков». С отсутствующим видом, словно мысленно подчитывая что-то, сказала Аглая Тихоновна. «Я могла бы, пожалуй, собрать им несколько пар крепких башмаков». Теплую одежду, молоко, шоколад, хлеб. А то пусть все приходят, поедят горячего. Да что ты, Аглаша, какие башмаки! Это же нищенская артель! Кто подаст добротно одетому, сытному, чистенькому ребенку? Нет, не возьмут ничего. А если и возьмут, тотчас стареющику оттащат. Ребенок для нищего профессиональное орудие, ценится дорого. Детям всегда больше и охотнее подают. Я уверен, стоит только потянуть мальчиков по приютам, сразу же сыщутся их так называемые законные родители или другие родственники, и пиши пропало. Вернуться туда же, в шалман. Ничего тут не поделаешь. Я, разумеется, сегодня еще зайду к ним, оставлю немного денег. Можно я пойду с тобой в скино с геля? Со мной? — Куда? На хитровку? Ты что, голубчик, там не место детям. — Да неужели? — едко осведомилась девочка. — А эти мальчишки, о которых ты говорил, они что же, не дети? — У них выбора нет, — ответил Василий Савельевич. — А тебе, разумеется, нечего там делать. — Почему же? Я бы отнесла им чего-нибудь вкусненького, навестила больного мальчика. — Хорошо, — рявкнул доктор, швыряя салфетку на стол. — Хочешь нанести светский визит? Угостить мальчишку шоколадкой Гала Петр и говорить с ним по-французски но это вовсе не чистенький кадет, вроде того, с которым ты танцевала на рождественском балу. Это невежественный, грязный, грубый, нищий бродяга. Да знаешь ли ты, что на хитровке десятки голодных детей? Их всех ты тоже навестишь, покормишь? Прости, но пока ты ничем не можешь им помочь. Вот, подрастешь немного. «Гелия опустила глаза. Василий Савельевич, когда сердится, ужасно страшный. Только она все равно сделает по-своему. Ей повезло. Проводив муж на службу, Аглая Тихоновна и сама куда-то засобиралась. И как только за бабушкой хлопнула дверь, Гели отправилась на кухню. Анушка, можно мне взять молока и хлеба?» «Что, не дали поесть спокойно?» «Я уж слышала, как вы с папенькой собачились». Анушка достала из буфета большую кузнецовскую чашку и полезла за молоком. «Золотой ребенок дуракам достался, вот что я скажу! Василий Савельевич с хитровки не вылезает ни днем, ни ночью, а туда же, с попреками!» «Нет, ты не поняла, нельзя ли мне взять бутылку молока и хлеба побольше?» несколько кусков, а еще лучше пирожков каких-нибудь, если есть, сказала Геля, сжимая кулаки в карманах платья. Готовилась, что Анушка тоже станет на нее кричать, но взять продукты потихоньку совесть все же не позволила. Ладно, пусть кричит. Но Анушка не стала кричать, обернувшись, спросила очень тихо: "Так Василь Савельевич обещался отнести им сегодня денег. Зачем же вам туда идти?" — Денег им нельзя, у них отнимут, — качнула головой девочка. — Так скажите доктору. — И что? Он понесет ему зелок с едой, как красная шапочка? Геля старалась говорить спокойно, но в голосе то и дело звенели слезы. — Аннушка, ты бы их видела. Они такие маленькие, грязные, оборванные. Голодные все, едят какую-то ужасную гадость, а еще их бьют. Красная шапочка к волку в брюхо попала. Смотрите, барышня. Анушка вдруг прикусила губу и сморщилась. Ох, голод-то не тетка, мне не знать. Восемь человек детей нас было. Как тятя помер. Голодать не голодали, а все ж еле недосыто. Она достала из чула на корзинку и стала шмелем носиться по кухне, собираясь нить. Пирожки вчерашние, но хорошие. С капустой, с печенкой, с яблоками. Молоко доктор говорил... «Есть молоко, чаю полфунта. Я в бумажку завернула. Скажите, чтобы не просыпали. И сахар, пол хлеба, луковка и чернослив еще. Пусть полакомится». Корзинка тяжело стукала по ноге. Гели едва дотащила свою добычу до церкви, где вчера в первый раз увидела Щура. Остановилась, осмотрелась. Ее ждало разочарование. Мальчишки тут не было». «Ну, конечно. С чего она вообще взяла, что он должен здесь торчать с утра до вечера?» «Дом напротив церкви был такой же паршивый, как утюг, и публика около него терлась такая же подозрительная, и как она раньше не заметила?» «Нечего здесь стоять, — решила Геля. Придется все-таки идти в шалман». «Дожидаетесь кого, Аполлинария Васильевна?» — спросил знакомый хрипловатый голос. «Да!» — она радостно обернулась. «Тебя, тебя дожидаюсь! Какая удача, что ты здесь!» Верзила смотрел на нее сверху вниз, насмешливо сузив глаза. «Может, все же щур, потому что щурится?» «Ах, нет! Крыса! Вот ужас! Как же обращаться к нему?» Вихрем пронеслось у Гели в голове. «Послушай, мы тут с санушкой, это кухарка наша, она, знаешь, очень хорошая. Собрали немного еды для мальчиков, чтобы шкряба поправлялся. И вообще, возьми, протянула ему корзину». Щур отступил на шаг, презрительно сплюнул. «Просил вас кто?» «А что такого?» – опишула Геля. «Козинки ваши! Одно господское баловство!» «Ты что, дурак?» – Геля, разозлившись, завела вчерашнюю песню. «Совсем дурак? Это же просто еда!» «Без ваших милостив обойдемся!» – надменно отозвался Щур. «Свои кормильцы имеются!» «Видел я вчера ваших кормильцев!» Кормит детей какой-то гадостью, еще и бьет. Не ваш печаль, кто чем детей кормит. Вы что ж теперь, всю хитровку с корзинками обойдете? А ли так для форсу барского Один разочек побалуетесь и бросьте. Ишь, какая цаца! Крыльц не режется еще, а Полинария васильна Геля тут и вовсе сатанила. Непонятно. То ли щур бесил ее до такой степени, то ли сыграли роль все переживания от вчерашнего вечера до нынешнего утра. Но девочка, поставив корзинку на мостовую, набросилась на своего обидчика. — Ты! Ты! — визжала она, колотя его кулачками в грудь. — Ты! Крыса! Самая настоящая крыса и есть! «Как вы надоели, к чертовой матери! Что же, если всем не поможешь, так теперь никому не помогать? Что же, если завтра я не принесу им еды, пусть и сегодня сидят голодные? Это же дети, малюсенькие, бедные дети, тебе, крысе! Что, жалко им пару пирожков отнести? Крыса, дурак!» Гея была готова к тому, что он ударит ее в ответ, и от страха злилась еще больше. Но крыса и дурак не стал драться, а бережно перехватив гели на запястье, забормотал. Тише, тише, баршни хорошие. Люди ж смотрят, не равен час городовой прибегит. Ну, дела, во огонь, девка. А я-то глядел на вас и думал, фарфоровая барышня, А оно вон как, в папашу норм норвом. Глядел, думал, фарфоровая барышня, Так это же принц чумазый! выпалила Гели, вырываясь от него, издувая, выбившую из-под шляпки длинную прядь. Это ты точно! «Ты и есть!» «Чего?» Щур обескураженно отступил. «Ничего!» Теперь пришла очередь гели смотреть на мальчишку снисходительно. «Тебе папа рецепт выписал? Ну, какао там и всякая еда». «Да чего не скажешь в шутейном разговоре?» Все еще недоумевая, насупился Щур. «Никаких шуток!» Отрезала девочка. Подняла корзину, вручила ему. «Здесь все, что доктор прописал. И не смей спорить!» Повернулась и, чуть не пританцовывая, пошла в сторону бульвара.